Благодаря антиленинскому выступлению новой оппозиции. Однако это с ещё большей силой подмогала активность членов партии и рабочих в борьбе за Ленинское единство партии и сплочение вокруг ЦК нашей партии. Единодушная поддержка братских партий Коминтерна ещё больше укрепляла ленинскую линию в рядах партии. Состоявшийся в апреле пленум ЦК РКП(б) разработал и принял важное решение о хозяйственном положении и хозяйственной политике. Пленум решительно отклонил попытки Троцкого и Каменева сорвать принятие этого решения, направленного на сырую индустриализацию и союза пролетариата с крестьянством. Пленум принял разработанные политбюро меры по социалистическому накоплению обеспечивающее осуществление индустриализации страны, не подрывая, а укрепляя союз с крестьянством. Пленум ЦК Коммунистической партии большевиков Украины рассмотрел и принял практические решения по осуществлению постановления ЦК ВКП(б) о мероприятиях по ускорению полного восстановления недовосстановленных предприятий, реконструкции части предприятий и дальнейшей индустриализации Украины. В июле 1926 года был созван пленум ЦК и ЦК КБКПБ, на котором были обсуждены вопросы о международном положении, о хлебозаготовках, о перевыборах советов, а жилищном строительстве и доклад ЦК о продолжавшейся фракционной антипартийной деятельности оппозиции в особности Зиновьева и Лошевича. ЦК постановил снять Зиновьева с поста члена политбюро ЦК, а Лошевича исключить из состава кандидатов в члены ЦК. Между прочим, На этом пленами ЦК КПБ были введены кандидатами в члены политбюро несколько новых молодых товарищей, в том числе Коганович и Макаян. На созванном в начале августа пленами ЦК КПБ был заслушан мой доклад о пленамин ЦК КПБ и полностью одобрены решения июльского пленамин ЦК ВКПБ и ЦК КПБ. На Украине, наряду с борьбой с общепартийной оппозицией, мы вели борьбу с националистическими выступлениями против ленинской национальной политики партии советской власти со стороны буржуазных националистов разных наций Украины: русских, украинских, еврейских, польских, немецких. Эта борьба велась прежде всего мерами политическими, путем раскрытия их заговоров. Нами одновременно велась идейно-партийная борьба с группами, отражавшими и выражавшими в большей или меньшей степени идеи этих буржуазных националистов и внутри партии, оказывавшими поддержку троцкистскому оппозиционному блоку. Боя с националистами, и как катод был последовательно и настойчиво систематически проводил большую работу по развитию и укреплению украинской государственности, украинской культуры, науки и искусства и украинизации государственного аппарата и общественных организаций Украины. Мы преодолевали сопротивление проведению украинизации великодержавных националистических элементов выступавших против украинизации. С другой стороны, приходилось бороться против украинских националистических элементов, требовавших форсирования украинизации с применением административно-насильственных мер, в том числе и в отношении украинизации состава пролетариата, который, как правильно писал товарищ Сталин в письме в политбюро ЦК КПБУ, нельзя украинизировать сверху, Это процесс длительный, стихийный, естественный. Пытаться, писал товарищ Сталин, заменить этот стихийный процесс насильственной украинизацией пролетариата сверху, значит проводить утопическую и вредную политику. Это известное письмо Сталина, написанное 26 апреля 1926 года.